Глава 94-я. выдержала дома еще несколько месяцев, а потом стала ездить на полдня в пекарню. Но не могла я долго оставаться без работы. Мне нужно было самой все контролировать, и новые рецепты уже просто роились в моей голове. Идея с блинчиками и самоварами удалась на славу. Мы даже наладили отдельную линию производства этих чудо-чайников как называли их местные жители, которые прорекламировали, установив на каждом столе в кофейне. Я самостоятельно разрисовывала вручную несколько экземпляров. Следующим блюдом, которое я хотела бы ввести в нашей пекарне будут бублики и баранки, но несколько позже. Объявив в один из дней об этом Карлу, я задумалась о том, как лучше будет совмещать семью и работу, чтобы никто никому не вредил. Злата слишком маленькая, чтобы оставлять ее так надолго, пусть и с хорошей няней. Поэтому я предложила Павлу продать старую квартиру и купить небольшой дом недалеко от центра. Так я смогла бы приходить домой в середине дня, на несколько часов, и мне было бы спокойнее, если дети будут поблизости. У нас как раз закончились выплаты по всем кредитам, и Павел согласился со мной. А значит... Вскоре мы переедем в город. Но перед этим нам еще предстояло путешествие в столицу. Ведь открытие филиала там вообще нельзя было уже откладывать никак. И вот, спустя несколько дней, мы, заняв две машины, отправились в столицу. Конечно, она поразила меня своим великолепием. Здание для новой пекарни ездил выбирать Карл. Поэтому я здесь была впервые. Даже моя малышка с удовольствием глазела по сторонам. Яркие краски, казалось, царили здесь повсюду. И огромное количество золотого и серебряного в отделке домов. Нас ждали при дворе. Королевская чета не позволила нам поселиться где-то еще и отвела нашей семье целое крыло в замке. Через пару часов я входила в отремонтированный зал нашей новой пекарни. Просторный и светлый, с высокими потолками, огромными плитами и столами. Даже продукты для начала работы были закуплены. Я привезла партию новых самоваров, специально оформленные в голубых тонах под цвет интерьера. Здесь все было как-то слишком, но столица того требовала. Мне все же ближе к сердцу была наша пекарня дома. Приступили мы прямо на следующий день. Украшали зал цветами и гирляндами, разыскивали музыкантов, которые согласились бы выступать на открытии, подбирали персонал. Хорошо, что Павел поехал с нами. Он все свое время посвящал детям. А я старалась чередовать часы, проведенные с ними, с работой. Но, по-моему, в Королевском дворце для них было столько развлечений, что они даже рады были здесь побывать. Неделя пролетела незаметно, Завтра мы будем открывать двери нашей новой пекарни.